«Пекарь-мясник. Лара. Удар напоминает землетрясение, и поверхность, на которой я стою, лишается прежней прочности. Она содрогается и гудит у меня под ногами, отдаваясь толчками в голове. От грохота огромной пушки череп будто раскалывается, клубится дым, громыхают фургоны. Я закрываю голову руками, желая лишь одного» чтобы этот звук, это сотрясение немедленно прекратилось. Но если мои руки обхватывают голову, значит, я выпустила руку Софи. Где она? Всего несколько мгновений назад сестра была совсем рядом. «Софи!» — кричу я. «Софи!» У меня все внутри сжимается от ужаса. Она вполне могла упасть с крыши. Я пробираюсь по черепице сквозь дым к тому месту, где видела ее в последний раз. «Софи!» Я выставляю руки перед собой, судорожно хватаясь за воздух. Но сплошная завеса дыма ослепляет и душит меня. Я кашляю, зажав нос фартуком. «Софи!» Я оба что-то спотыкаюсь, сажусь на корточке и, наконец, вижу ее. Сквозь мутную серую пелену показывается голова моей сестры. Софи, хвала небесам! Я помогаю ей подняться, и когда мы распрямляемся, вдалеке раздается ропот. Вначале, едва слышные, слова делаются все громче, перекрывая остальной шум — Дым постепенно рассеивается, за ним урывками проступают очертания бастилии. Над крепостными стенами развивается белоснежный флаг. «Комендант сдался!» — кричит кто-то. «Но это значит, что мы...» — начинает сестра. Она явно хочет сказать «победили», но осекается на полуслове. Из тюремного двора выходят люди, и плотная масса тел ползет по подъемному мосту. «Боже мой, они кого-то несут!» — восклицаю я. «Это комендант! Они схватили Делане!» — в неистовом восторге вопит наша рыжеволосая соседка. Она улыбается, захваченная происходящим. Лицо у нее краснеет до самых кончиков ушей, приобретая тот же цвет, что и ее шевелюра. «Пожалуйста, просто позвольте мне умереть!» Эти страшные пять слов звучат как мольба и одновременно как первобытный вопль. Людская толпа на улице внезапно расступается, точно отшатываясь из -за опасения заразиться. «Я понимаю, что рыжеволосая права, они схватили коменданта Бастилии». Комендант, руки которого крепко держат, внезапно выбрасывает вперед ногу. Невозможно судить, преднамеренно это движение или случайно. При столь лихорадочном развитии событий трудно быть в чем либо уверенным, даже если находиться совсем рядом. Удар Делане приходится какому-то мужчине между ног, заставляя того согнуться пополам, и начинается умоиступление. Коменданта одна за другой захлестывают людские волны Сквозь дымки выстрелов мелькает блеск металла Когда мужчины расступаются, мы видим тело, распростёртую на земле массу Безжизненную массу Это Делане «Поплатился за удар по яйцам!» — кричит кто-то Все кончено, Фи!» — говорю я сестре, замечая, что она по-прежнему глядит во все глаза — Бастилия взята. Я опережаю события. Едва эти слова слетают с моих губ, как мужчина, получивший удар ногой от Делане, устремляется вперед. Все еще, держась за пах и пошатываясь, он направляется к трупу, подбадриваемой окружающими. Кажется, в руках у него что-то есть он представляет этот предмет горлу коменданта и принимается ожесточенно двигать им взад вперед взад вперед будто пилой это недалеко от истины он пилит внутри у меня все переворачивается от напряженных усилий мужчина начинает задыхаться и останавливается кровь делане окрашивает его одежду кожу и волосы в цвет марены «Это пекарь Десно?» — слышу я. «Кажется, Десно! Продолжай, Десно! Ты почти у цели!» По-моему, этот человек не пекарь, а мясник. Когда он снова останавливается и садится на пятки, чтобы передохнуть, кто-то протягивает ему флягу. Десно одним залпом осушает ее, отдувается, причмокивает губами. Не знаю, что он пил, но эта жидкость вновь разожгла огонь в его нутре, и пекарь еще крепче сжимает в руке карманный нож, готовый довести дело до конца. Мой рот наполняется слюной, меня захлестывает волна тошноты, я наклоняюсь и извергаю рвотную массу. Когда я снова выпрямляюсь, то вижу перед собой лицо сестры, на котором написан ужас — «Отвернись», — говорю я ей. «Прошу тебя, не нужно на это смотреть». Но Софи не сводит с меня необычайно расширившихся темных глаз. «Мы — очевидцы, и обязаны свидетельствовать о кончине этого человека», — бормочет она. «Голос ее дрожит». Рожеволосая тоже наблюдает. Она смотрит на все это, раздувая ноздри и скаля зубы, точно гончая, почуявшая запах крови. Я смотрю на улицу, лишь снова заслышав ликующие крики толпы и поняв, что дело наконец-то сделано. Голова коменданта насажена на пику, и его кровь стекает под древку на перчатку, держащего пику человека. Он марширует туда-сюда по улице, чтобы все люди могли его видеть, расхаживает взад-вперед, словно марионетка. Нос у меня опять заполняется пороховым дымом торжествующих ружейных выстрелов и пылью, которая поднимается от уже осыпающейся крепостной стены. Когда мы вместе с остальными начинаем расходиться, рыжеволосая сует мне что-то в руки. Это кокарда, гофрированная розетка из красно-бело-синей бумаги, в центре которой плоский кружок с напечатанными черными словами. Либерте эгалите вхатагните. Софи прикалывает ее к моей груди, прикрывая дырку на месте оторвавшейся пуговицы, и снова улицы взрываются оглушительными криками. Vive la Révolution, vive la France